Алина Углицкая, Лилия Орланд, Закрытая Академия 1, Батарейка для мага, Глава 1. Постель пахла прелыми листьями, а ещё была влажной и пружинистой, словно болотный мох. Не желая просыпаться, я перекатилась боку бок в поисках сухого места на простыне и невольно заёрзала, попав в ещё большую лужу. «Интересно, кто из домочадцев рискнул надо мной подшутить?» Может, младший брат налил воды? Мелкий гад способен устроить любую каверзу, когда мы с ним в ссоре. Только сейчас у нас мирный период. Бабушка или мама? Об этом смешно даже думать. Ни та, ни другая не станут заниматься подобной ерундой. Папа — тот ещё шутник, и мог бы попасть под подозрение. Но он уже неделю в командировке. Пока я терялась в догадках, влага просочилась под пижаму. Пришлось открывать глаза. Да только вместо знакомого потолка Я увидела небо. Синее такое чистое, с парочкой облаков. Самое обычное небо, и стоящее в зените солнце, которое весьма активно прогревало влажную землю. Ту самую землю, на которой я лежала всё это время. Моя комната исчезла. Вместо неё вокруг стоял странный лес, толстые скрученные стволы, лишённые листьев ветви и покрытые мхом кое-где заболоченные участки почвы. Не понимая, что происходит и куда меня занесло, я несколько секунд просто лежала и таращилась на это небо и эти деревья. Затем дернулась встать. Мох подо мной смачно зачавкал, а ладони по самые запястья провалились в густое месиво. И тогда меня накрыла леденящая паника. Если это и сон, то ужасный. Пора просыпаться. Я забарахталась, обливаясь холодным потом. Болото держало, словно кусок липучки несчастную муху. С трудом освободила одну руку, потом другую, и перекатилась подальше от лужи. Здесь земля оказалась более твёрдой. Я подползла к чахлой сосне, прислонилась спиной к стволу, подтянула к подбородку колени и, дрожа, обхватила их руками. Меня колотило от страха и холода. «Сон. Это просто сон!» — пробормотала непослушными губами. Собственный голос заставил вздрогнуть. Уж слишком жутко он здесь прозвучал. «Я просто сплю. Нужно ущипнуть себя и проснуться». Только возникла проблема. Пальцы не желали отпускать колени и щипаться. От страха я не могла шевельнуть даже мизинцем. Так и сидела, рвана дыша. И с каждым мгновением всё чётче осознавала, что это не сон. Сны не бывают такими реальными. Во сне разве чувствуешь, как мокрая одежда неприятно липнет к телу? Или колючку, которая впилась в зад. Нет, здесь что-то другое. В голову пришла только одна более или менее подходящая версия. Меня похитили. Но кто и зачем? А главное, почему эти кто-то вывезли меня в лес? Напрягла память. Что вчера было? Вчера была пятница. Мы с девчонками собрались идти в клуб. Я чётко помнила, как одевалась и обещала маме, что вернусь к двенадцати. Да, мне уже восемнадцать. Могу гулять до утра, но мама не ляжет спать, пока я не приду, а у неё сердце слабое. Поэтому, чтобы она не волновалась, я всегда возвращалась домой до полуночи. Так, а что было дальше? Помню клуб, громкую музыку, каких-то парней, которые подкатили к нашей компании. Один всё время пытался меня угостить. Но я девочка взрослая, угощаю себя сама, чтобы никто не решил, будто ищу себе спонсора. А ещё мы с ним танцевали и не только с ним, кажется, и целовались, только не помню с кем. А потом? Потом всё как в тумане. Левую лопатку обожгло внезапной болью, и меня словно током ударило. Чётко вспомнилось, как в клубе на нас с девчонками смотрел мужчина, сидевший за соседним столиком. Мрачный такой, брюнетистый тип. Я ещё обратила внимание на его лицо. Он был очень хорош собой, прямо как актёр, или модель с обложки мужского журнала. Потом мы с ним, кажется, танцевали. Он слишком крепко обнял меня и положил ладонь на обнажённую спину. От его руки стало так горячо, что я оттолкнула его и убежала. Нужно было вызвать такси и вернуться домой. Судя по на мне, так и сделала. Но каким-то образом оказалась в этом лесу. Да ещё лопатка горит, будто там кожу сдирают. И нет никакой возможности посмотреть, что происходит. «Неужели тот тип из клуба — мой похититель? Или я всё ещё сплю?» Женя усилилась и заставила меня всё-таки встать. Надо как-то выбираться отсюда. Сон это или не сон, а сидеть здесь явно нет смысла. Нужно попробовать выйти из леса, найти людей. Может, грибников встречу. Посмотрела со скепсисом на корявые деревья, потом на мох и решила. Вряд ли здесь водятся грибники. Вон, даже птиц не слышно. Как смогла, я вымыла руки и ноги в ближайшей луже, затем обтёрла влажный мох. Пижама была испорчена, хлопковые штанишки и такая же футболка пропитались насквозь грязной водой. Хорошо, что солнышко пригревает. Есть вероятность, что одежда высохнет на мне, и я при этом не заболею. Это на тот случай, если весь окружающий бред мне всё же не снится. С этими мыслями я потопала прочь. Как мне казалось, на запад потому что именно в ту сторону постепенно клонилось солнце. «Ну как?» — потопало. Босые ноги на каждом шагу проваливались в сырой мох, иногда по самую лодыжку. Доставались с противным чавканьем, которое весьма раздражало. Я уже с нетерпением ждала момента, когда либо проснусь, либо из-за ближайшего дерева выскочит местный лесник и закричит «Улыбнитесь, вас снимают!» Или появится мой похититель и объяснит, что происходит. А я первым делом... Заряжу ему в глаз. Бррр, всего полчаса на болоте, а уже так сильно его ненавижу. Левую пятку пронзила боль, и я запрыгала на правой ноге. Шишка. Я наступила на чёртову шишку. Почему же так больно? Разве во сне подобные вещи не должны вообще проходить мимо сознания или подсознания? Я со стоном ухватилась за ближайшую ветку. Постояла немного. Поджав пострадавшую ногу, подождала, пока боль утихнет а затем двинулась дальше, прихрамывая и внимательно выбирая, куда ступать. Но чем дальше шла, тем больше мне становилось не по себе от странной, давящей тишины, царящей в этом лесу. Не зная, сколько брела, ни часов, ни телефона у меня не было, а время по солнцу я определять не умела. Наконец, вместе с ветром ко мне долетело ржание лошадей. Вслед за ним послышались голоса, которые с каждым мгновением становились всё ближе. «Люди!» Не раздумывая, я рванула в их сторону. Едва не плача от радости, кинулась ломиться через кусты, но пару секунд спустя умерела пыл. Так, сон это или не сон, а стоит проявить осторожность. Вдруг это мои похитители? И кто сейчас ездит на лошадях? Раздвинула колючие ветки и замерла, слушаясь в незнакомую речь. Через несколько минут передо мной появились и всадники. Их было трое. Молодые люди. Один возрастом лет по тридцать, ещё два — на вид немного моложе. Одеты странно. Как будто со съёмок исторического фильма про освоение Дикого Запада. Куртки из грубой кожи, бриджи, высокие сапоги. Те, что помоложе, щеголяли одинаково не рыжей шевелюрой. И лица у них были похожи. Наверняка родственники. А вот тот, что постарше — темноволосый, с трёхдневной щетиной и привлекательным, но хмурым лицом. Я напряглась, едва взглянув на это лицо. Оно мне было знакомо. Сплю я или не сплю, но именно этот кадр лип ко мне вчера в клубе. Боясь шевельнуться и тем привлечь внимание, я просто наблюдала за ними из-за кустов. Даже дышала через раз. Всадники остановились и, не покидая седел, отдыхали. Пили воду из кожаной фляги, передавая её друг другу. Перебрасывались непонятными мне фразами. Нет, язык незнакомцев я понимала. Говорили они на чистейшем русском. Ну, наверное, на русском. Но слова, которые мужчины произносили, были мне совершенно незнакомы. Арбадон, Король Барден, Закрытая Академия, Саарток. Ерунда какая-то. Ролевики, что ли? И всё бы ничего. Вот только этот брюнет, сплю я или нет, а сталкиваться с ним снова категорически не хотелось. От одного вида этого человека меня обдавало холодом. Всё в нём, пронзительный взгляд, хмурая складка между бровей, твердо сжатые губы вызывало острое чувство опасности. Я тайком разглядывала незнакомца. А тревога толчками распространялась по телу, заставляя сердце выскакивать из груди. Так страшно мне, наверное, и ещё никогда в жизни не было. Мысли смешались, и ясно я понимала только одно — ни в коем случае нельзя позволить им себя обнаружить. Но стоило сменить позу и вытянуть затёкшие ноги, как подо мной что-то хрустнуло. Я вздрогнула, жалась, молясь про себя, чтобы занятые разговором мужчины этого не услышали. Не повезло. Подняв голову, сразу наткнулась на пристальный взгляд клубного незнакомца. Он никак не мог увидеть меня сквозь кусты. Но увидел. Тёмные глаза сузились, губы дрогнули, собирая что-то сказать. А я, не раздумывая ни секунды, вскочила и бросилась на утёк. «Держи, его долетел спина спину весёлый Гогот. Судя по голосу, кричал один из рыжих. «Это он сейчас обругал меня, что ли?» «Какая прыткая птичка!» Заржал и второй. Я мчалась обратно в чащу, из которой пришла, не забывая прислушиваться к звукам позади. Тревога давно сменилась паникой. Уж слишком неадекватно вели себя незнакомцы. Я боялась даже представить, что они могут совершить с беззащитной девушкой, которая оказалась у них на пути. К тому же во все стороны расстилался мрачный лес а под ногами чавкал болотный мох. Спасения не было. Некому было прийти мне на помощь. Да и всадники явно не собирались меня отпускать. Всего несколько секунд, и лошади выскочили передо мной с пугающим ржанием. Загорцевали, загоняя в ловушку. «Эй, вы что делаете?» — закричала я. «Пятьдесят преследователей. Это же сон. Они же мне ничего не сделают. Дайте пройти человеку». «Эрден, ты слышишь? Лейва считает себя человеком». Гаденько захихикал один из рыжих балбесов. Ей недолго осталось так думать. Мрачно процедил брюнет. Его конь резко подался ко мне. Не успела я отскочить, как брюнет, названный Арденом, нагнулся в седле и схватил меня за руку. Жал запястье, будто калёным железом, и дёрнул вверх. Мои ноги на секунду оторвались от земли. Я завизжала от боли и страха. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Закричала, не знаю, о чём прошу. То ли этого гада отпустить меня, то ли собственный мозг проснуться. «Что это ли его там бормочет?» Один из рыжих направил к нам свою лошадь. «Наверное, проклинает Насолов». Ответил ему второй, с интересом разглядывая меня, и спросил брюнета. «Арден, не можешь заткнуть ей рот?» «Сейчас заткну». С тихой угрозой пообещал мой самый жуткий кошмар. Продолжая удерживать меня одной рукой, Второй потянулся к ножным на поясе. Что это он собирается сделать? Длинный, обоюдоострый клинок со зловещим шорохом вышел из ножен. У брюнета был такой взгляд, что я в один миг осознала, это оружие он собирается применить. Меня захлестнула паника. «Ну, Жиночка, проснись, пожалуйста!» Забормотала я, глядя, как клинок зависает над моей головой. Глаза у брюнета сузились. Его рука до хруста сжала мое запястье. «Нет!» — заорала я. Дёрнулась, пытаясь вырвать пленённую конечность. На краткий миг хватка ослабла, и я инстинктивно выставила ладони вперёд, будто могла оттолкнуть нависшую смерть. Только и правда смогла. Раздался гром, вспыхнул свет, на миг ослепляя, и нас незнакомцем раскидало в разные стороны. Пролетев несколько метров спиной вперёд, я рухнула прямо в кустарник. Крики Брюнета и его товарищей раздавались с противоположной стороны. И достаточно далеко. На том месте, где они пытались меня схватить, остались только лошади с опустевшими седлами. Несколько секунд я лежала на жёстких ветках, пытаясь прийти в себя. Дождалась, пока голова перестанет кружиться, а ноги трястись от слабости. И поднялась. Нужно убираться отсюда, пока эти мерзавцы не очухались. Даже не хочу знать, что с ними случилось. Этот гад хотел зарубить беззащитную девушку. И остальные не лучше. «Маньяки. И что-то всё меньше верится, что я сплю». «Проклятая Леева!» Донесся сдавленный стон. Кажется, кто-то очухался. Я бросилась дальше в чащу через кусты. Пока бежала, изо всех сил щипала себя за правую руку. Было очень больно. Левая рука тоже болела. Надеюсь, там не вывих после хватки этого Ардона. Или как там его? Но кошмар продолжался». Босиком, в грязной и изорванной пижаме я неслась по лесу в поисках укрытия, но тщетно. Едва мне казалось, что удалось запутать след и оторваться от преследователей, как за деревьями вновь раздавались мужские крики или звонкое ржание. Я уже задыхалась, сбила ноги в кровь, но остановиться никак не могла. Так и бежала на автопилоте. Видимо, жажда жизни была сильнее усталости. Болото внезапно закончилось. Почва превратилась в твёрдый грунт и перестала чавкать. Но это не принесло облегчения. Хвоя под ногами безумно кололась. «Если бы только остановиться и передохнуть!» Только подумала и тут же споткнулась. Зацепилась ногой о корягу. Пальцы взорвались болью, и я, коротко вскрикнув, полетела на землю. От удара из лёгких вышибла дух. На пару мгновений я забыла, что надо дышать. Застонала, перевернулась на спину. Осторожно вдохнула, радуясь, что ничего себе не сломала. Но уже не могла подняться. Так и осталось лежать. Всё, отбегалась. Пусть догоняют. «Куда она делась?» Тут же раздалось неподалёку.